«Муж детективы пишет. Уголовный жаргон вместе изучаем, а это заразно». «Может, всё же позвонишь на мобильный?» «Нет. Пусть она ему завтра скажет всё или даже сейчас ему позвонит. Ему тоже надо собраться с мыслями и чувствами. Время ещё есть. Вот если завтра в течение дня он не позвонит...»